Студия «Медиакнига» представляет. Джон Голд «Сонный лекарь». Книга вторая. Читает актер Егор Партин. Глава первая. Церемония приветствия. 1 сентября 2026 года. Остров Аран. Академия Куб. Топ-3 в мировом рейтинге. Ранним утром весьма грубый почтальон чуть дверь мне не вышиб, стараясь поскорее доставить посылку. Оказывается, Гагарина вовремя сообразила, что нормальной одежды для Академии у меня все еще нет. Нормальной по меркам высшей аристократии — так что мне, как одному из основателей компании, еще неделю назад начали шить три костюма, и сегодня экспресс-курьером доставили варан через центр телепортации. К посылке прилагалась записка, пропитанная женскими духами. «Да, Влатов, ты лицо военного концерна, хотя бы для академии одевайся соответствующе». Стильный пиджак, жилетка, легкий осенний плащ с подогревом, кофты и штаны на все сезоны, глазомер у Гагариной что надо — Одежда сидит по фигуре, при этом не сковывает движение, как офисное. В такой можно целый день проходить, и все равно не будешь чувствовать от нее усталость. Про три набора деловой обуви и четыре пары кроссовок вообще молчу. Подарки с секретом. У одних подошва в темноте светится, так что буду звездой танцпола. У двух других встроенные артефактные охладители. Все же Аран находится в поясе тропиков, на улице даже зимой жарко а в стенах академии все время работают кондиционеры. Запыхавшийся курьер в три захода дотащил на мой чердак все привезенные пакеты и коробки. В отдельной деревянной шкатулке с выдвижными ящичками нашлись три пары наручных часов, запонки, новый портмоне с визитницей, уже заполненный карточками от Романов и Ко. Про три рюкзака вообще молчу. Полина мне даже сумку для клубных занятий умудрилась подобрать, вложив в него еще одну записку». «Пока подобрала три лука, набора одежды. На официальный выход — повседневный и выездной. Стилист сказала, что верх, низ и обувь можно свободно комбинировать. Вы, мальчики, любите надевать все не в попад. Постскриптум, не пролей парфюм». К восьми часам утра вся моя квартирка превратилась в склад коробок и разбросанной по углам одежды. «Гагарина, черт тебе подери!» Рычу от недовольства, смотря на гору одежды. Мне же некуда складывать все эти шмотки. Теперь еще и шкаф надо покупать. На часах без пяти девять. Одетый с иголочки, подхожу к главному входу в академию. Опять творится форменный бедлам. У дверей и стойки администрации собралась толпа волнующихся родителей и охранников, ворчащих друг на друга. Дальше холла их сегодня уже не пускают. Оно и понятно. В Академии учатся больше 4500 одаренных со всего света. Если каждый будет таскать с собой по бригаде бодигардов, нам всем тут станет тесно. Протиснувшись к стойке рецепции, начал разбираться, куда дальше идти. Согласно последнему информационному бюллетеню, разосланному зачисленным студентам, на первый курс приняли аж 1120 одаренных почти из всех стран мира. В Кубе 5 факультетов, по 3 кафедры на каждом. Целительскую медицину разделили на три направления — саму кафедру целебного дела, кафедру алхимического искусства и научно-исследовательскую. Проще говоря, чистые практики, прикладное дело и теоретики-исследователи. Согласно все той же бюллетене, номер моей учебной группы — 1СД. Меня у стойки администрации поймала девушка-индианка в форме сотрудницы академии. «Первый курс?» «Да». Девушка устала, вздохнув, развернулась на каблучках и указала в коридор, перекрытый турникетами. «Церемонии приветствия для первокурсников пройдут в правой части куба». «Церемонии? Их что, несколько?» «Три. Новых студентов, как обычно, много. Вот вас разделили на группы». Индианка усмехнулась. «Какой-то идиот забыл вчера сделать первому курсу свежую рассылку. Насчет церемоний. Можете посетить любую». Каждую будет проводить один из попечителей клуба, имеющий ранг абсолюта 7. На аристократические устои от господина Гауса скорее всего пойдут благородные из кафедры бизнеса, управления и международных отношений. На реализм студенты из кафедры госадминистрирования, прикладных и глобальных процессов. А на ксенобудущее все кафедры военного и целительского факультетов. Господин Махиндар Суреш один из немногих известных ксенобиологов а в ранге «Абсолюта» семь и вовсе единственный. Индианка вдруг поежилась. Бррр, как вспомню его музей твари сопряжения, так мороз по коже. Пробившись через толпу в холле, чуть не потерял подаренный рюкзак. Толпа провожающих родителей скучковалась у турникетов, так что последние метры пришлось пробиваться едва ли не под усилением. Успел. Пара хмурых охранников в черном закрыла тяжелые двери в зал «Ксена будущего». Опоздавших студентов, неторопливо шедших за мной, не стали впускать внутрь. «Кто вообще такой этот Махиндр Суреш?» — надменно процедил темнокожий студент, никому конкретно не обращаясь. «Йордов сын! Такой фамилии нет в бархатной книге византийцев!» Договорить темнокожий первак не успел. Свет в зале погас. На массивные двустворчатые окна опустились металлические жалюзи. Секунды через три воздух в помещении расцвел трехмерной картинкой. Голограмма. Сердце в груди забилось от удивления. Да, точно она. Их не так давно научились создавать, но только в условиях замкнутых пространств, вроде комнат или таких вот больших демонстрационных залов. Картинка в воздухе зашевелилась, отодвинувшись от центра к стенам зала. Теперь студенты могли видеть несколько разных сцен. Сначала показалась раскаленная поверхность планеты, потом процесс ее длительного остывания. История зарождения первых эукариотов. Затем выход морских обитателей на сушу и их превращение в доисторических динозавров. Дрожь, поступи древних гигантов прокатилась через пол. Затем зал взорвался с оревом раненого тираннозавра, проигравшего бой за самку. Голограмма двигалась, становясь все более детальной и будто бы живой. Первобытные люди, появление первых государств, и, наконец, демонстрация добралась до эпохи первого сопряжения миров. «1312 год», — гласила надпись на стене пещеры. Эльфы явились на Землю, создав стабильные двухсторонние порталы. Высокие, ростом под 2,5 метра, они легко доминировали над обычными людьми. Именно тогда, 700 лет назад, на Земле появились первые «одаренные». «Хроники Галлары!» — воскликнула на французском одна рыжая конопатая девица. «Так их смогли оцифровать? Я читала об этом еще в школе!» На голограмме избиваемый кнутом раб-человек вдруг вырвал оружие из рук эльфа-господина и уже в следующий миг зубами вгрызся в его шею. Кровь фонтаном брызнула в зал. Студенты охая отшатнулись, почуяв сумасшедшую жажду жизни. Длинаухий заорал, начав бить раба кулаками. Но мышцы человека вздулись, а челюсти заработали еще усерднее. Лицо дикаря покрылось кровью. Его первобытный рык пробрал до костей даже меня. Волна удивленных возгласов прокатилась среди студентов. Я один понял, что раб-человек только что применил на себе усиление, дабы выжить. Над голограммой высветились две двойных спирали ДНК. Мы с длинноухими похожи. Есть возможность межвидового скрещивания. Время продолжило свой ход... На голограмме высветились флаги Пруссии, Российской империи, японского сёгуната. 17 век, 18 отгремели первые большие войны одаренных. 1910 год, второе сопряжение. Из переместившихся на Землю аномалий появились голодные животные мутанты. Чудовища, вызвавшие мировой голод, также стерли половину стран с африканского континента. В ту эпоху на Земле появились первые абсолюты, семь. Именно им пришлось убивать королей-чудовищ. Часть аномалий, укрытых гранью из той эпохи, до сих пор используются как заповедники. Примерно в те же годы был создан прообраз комитета силы. После отгремевших битв с королями животных-мутантов, время на голограмме снова ускорило свой ход. Вторая мировая, в которой основными участниками стали Пруссия, французский коронат, Российская империя, Британия и США — Европу поделили между собой пять империй, здравствующих и поныне. 2002 третье сопряжение, исчезновение южного побережья Австралии. На ее месте появилось крупное поселение орков. Зеленокожие бугаи-войны с полудиким племенным строем всего за полгода захватили весь континент, сожрав всех кенгуру, крокодилов и собак Динго. Отпоры им смогли дать только мутировавшие ядовитые насекомые, вымахавшие до размеров крупных парнокопытных. В то же время по всему миру появились зоны аномалий, населенные хаоситами иных видов. Тролли, огры, гоблины и хоб-гоблины. Голограмма ДНК показала, что все эти плотоядные твари имеют одно происхождение, но принадлежат к разным видам. Также они могут скрещиваться с человеком. Дети всегда будут чистыми хаоситами, их кровь в этом вопросе оказывается сильнее». Именно в эпоху третьего сопряжения на Земле официально появились первые архимаги — восемь. Наконец голограмма задвигалась, и вместо Австралии и орков появилась супераномалия на месте центральной части Российской империи. Большая клякса с отростками заняла огромную территорию, почти добралась до Минска, накрыла половину Воронежа, разделив пеленой грани города пополам, поглотила Саратов, Самару и Казань — С севера ее щупальцы почти накрыли Архангельск. До границы поселения аномалия, к счастью, не дотянулась, однако ни Москвы, ни Питера на карте мира больше нет. Голограмма вдоль стен разделилась на десятки экранов, показывая кадры из разных уголков Земли. Новая волна животных-мутантов в Северной Америке. Аномалии с нежитью обнаружились на всех шести континентах. Но особенно удивительно был найден третий вид внешней угрозы — твари-роя. Плотоядных хищников в огромных количествах обнаружили внутри супераномалии, возникшей на месте Российской империи. Количество уже встреченных видов жуков роя в пять раз превзошло таковое у хаоситов. Кадры с жуками роя сменились нежитью, быстро показывая известные цепочки их эволюции. Войны плоти — четыре, рыцари смерти — четыре, храмы костей — четыре. «ползучие проклинатели» — 3, «кадавры» — 3 и «выжигатели разума» — 5. Все они далеки от эволюционного совершенствования кражизни. А вот «немертвый» — 5. особь, способная притворяться съеденным им человеком, уже получила титул опаснейший из врагов четвертого сопряжения. Считывание памяти, интеграция в человеческий социум, высокий уровень интеллекта, тварь изворотливее немертвого сложного образить — И эти твари уже действуют среди людей. Очередной образец ДНК на голограмме показал нулевой уровень схожести между человеком, тварями Роя и армией мертвых. Межвидовое скрещивание невозможно. Разделение ареала обитания тоже. Этим фактором нынешнее четвертое сопряжение отличается от предыдущих. Скорее всего, Земля столкнулась сразу с двумя разными мирами, а не с одним, как случалось раньше. Все картинки на голограммах вдруг погасли. Следом вместо них высветилась надпись на всех четырех стенах демонстрационного зала. «Будущее Земли в ваших руках, студенты Куба!» Провисев полминуты, надпись погасла на долгих 20 секунд, погружая зал во тьму. Студенты загомонили, не понимая, что происходит. «Мне же опыт подсказал, что нам просто дают время подумать над увиденным». Прошло немного времени, и, наконец, жалюзи начали подниматься. Студенты увидели у трибуны для ведущего полноватого индуса с шикарной белой бородой и закрученными усами. «Сим, я Махиндар Суреш, попечитель по делам науки Академии Куб, приветствую студентов 2026 года». Ученый, надув грудь и чуть прочистив горло, взял в руки микрофон. «Будь вы воитель, учитель, целитель или будущий глава рода, помните, в ваших руках ключи от следующей эпохи. Я искренне верю, что условия, созданные нами в Академии Куб, смогут раскрыть грани таланта каждого из вас. Спасибо за внимание». Зал разразился бурными аплодисментами. «Впечатляет, черт возьми!» Все тот же темнокожий студент хлопал громче всех. Не знаю, кто этот сэр в пышных штанах, но себя и свое детище он подавать умеет. Меня тоже охватило легкой волной всеобщей эйфории. Махиндер сумел через свою презентацию донести, что мы, пусть и студенты, уже являемся будущим мира Земли. Неважно, как пройдет четвертое сопряжение. Важно то, что нам потом жить с его последствиями. Двери открылись, и уже спустя пару минут пришибленные увиденным студенты нестроенным ручейком потянулись наружу. Тихие шепотки, возгласы открытого удивления. Одна девица вдруг начала плакать. До многих ребят только сейчас дошло, что мы уже живем в эпоху четвертого сопряжения. Жуки — не орки. С ними нельзя договориться, даже имея превосходящую силу за плечами. Нежить — тоже страшный враг. Но ведь есть и другие, показанные Махиндром загадки. Летающие острова аномалии, укрытые гранью. Кто их населял? Из какого они вообще мира? Жуков или нежити, и почему ООН запретила авиации к ним приближаться? Из зала аристократических устоев, где проводилась еще одна церемония приветствия, тоже стали выходить первокурсники с горящими глазами. Вид у всех такой, будто им там показали месторождение мотивации, а потом еще и сделали инъекцию кофеина внутривенно. Плечи расправлены, взор ясный, руки ищут точку приложения усилий. Интересно, что им такого попечитель Куба показал? Светлана Долгорукая тоже вышла из зала аристократических устоев. Глаза горят, вцепилась в сумочку, высокая грудь вздымается на каждом шагу. «Эй, красавица!» — машу девушке рукой. «Вашей маме, зять!» «Да, Влатов! Старая шутка мгновенно приводит девушек в чувство. «Тьфу ты! Все настроение испортил!» Кивком указываю на толпу, выходящую из зала. «Вам там будущее показали?» «Чего все такие одухотворенные выходят?» Долгорукова тяжело вздохнула. «Скорее прошлое. Про дары рода рассказали. О связи древности родословной, силе дара и вероятности достижения пика силы у потомков. Там такое, что словами не описать. Сила воли, источники, алхимия, усиление тел, многолетние исследования. Не зря Академия Куб считается одной из лучших в мире». «Ничего даже близкого по достоверности и авторитетности мне на просторах сети не попадалось. Даже профессора из высшей школы Ломоносова ни о чем таком не упоминали. Там... там целый ворох многолетних исследований». В глазах Долгоруковой снова разгорелся огонек. «Аж завидно стало. Чего же им такого показали, что аристократы выходят в коридор с таинственными улыбками? И ведь все молчат и зыркают по сторонам, будто приобщились к великой тайне». Тем самым еще сильнее раздувает флер загадки. Оставив свету наедине с ее фантазиями, иду к стене с экранами, где показываются расписания занятий. Всю первую неделю у первокурсников будут профильные предметы, обязательные к посещению. Найдя нужное мне расписание, наконец понимаю, куда надо идти дальше. «Введение в целительское дело!» Знакомый жизнерадостный голос доносится со спины. Здоровяк Рюхей Куроки хлопнул меня по плечу. «Доброго дня, Довлатов-сан!» «И тебе не хворать, Куроки!» Отвечаю крепким рукопожатием на протянутую мне руку. Качнув головой, указываю на доску с расписанием. «Тебя тоже в первую группу зачислили?» «Да, в нее, родимую!» Японец довольно хохотнул. «Там всех целителей с первого курса соберут!» «Ну что же, время знакомиться с однокурсниками!»